Глава третья. Ты никуда не уедешь. Не дожидаясь Дамира, Катя вышла на улицу и махнула рукой водителю такси, который как раз буквально только что высадил у клиники пассажира. Катя, ну куда ты бежишь в таком состоянии?» раздался за спиной голос Даны. «Да подожди ты уже!» схватила она ее за руку. Резко развернувшись, Катя со злостью сжала губы. «На сегодня уже достаточно». Сквозь зубы процедила она и отдернула руку. Или ты решила окончательно добить меня? Я просто хотела сказать, что в тот день у меня не было выбора. Дрожащим голосом заговорила Дана, и ее зеленые глаза наполнились слезами. Дамир пришел домой, когда я уже спала, и накинулся на меня, как голодный варвар. Ты же знаешь, сколько в нем силы, Кать. Я честно сопротивлялась, пыталась отбиться от него, но. Дана поджала губы и, опустив взгляд на живот, прерывисто вздохнула. Все случилось. Как бы я ни старалась это предотвратить. От этих слов было невыносимо больно. Наверное, если воткнуть в сердце шило и прокрутить его там, то эта боль была бы комариным укусом по сравнению с той, что Катя в этот момент испытывала. А потом все как-то само собой закрутилось, и теперь вот 16 недель, — виновато проговорила сестра. «Я честно не знала, как тебе рассказать о нас. Понимала, что ты возненавидишь меня, что мы обе испытаем сильный стресс, и не дай бог что-нибудь случится с нашими детьми». «С моим Тимуркой и с твоим...» Дана подняла на нее мокрый взгляд. «Ты узнала, кто у тебя?» «Как ты сказала?» Отрешенно глядя на нее, вымолвила Катя. «Тимуркой?» Дамир хотел назвать так нашего сына. И как раз сегодня мне сказали, что будет мальчик». Катя вздрогнула от громкого голоса водителя такси. «Девушки, так вы едете или нет?» Больше не обронив ни слова, Катя развернулась и на ослабленных ногах пошла к желтой иномарке с шашками. Она не видела перед собой дорогу, не слышала ни звуков, ни голосов людей, проходивших мимо, не чувствовала запахов и не различала цвета. Вокруг нее рушился мир, превращая в руины все то, что они с Дамиром построили. Все ее мечты о счастливом браке превращались в прах. Все слова любви, которые говорил ей муж, которые она ему говорила, сгорали в языках пламени, не оставляя ни единой надежды на их совместное будущее». Сев в такси захлопнула дверь, и, глядя в одну точку, анемевшими губами проговорила адрес. Подождите меня у дома. тихо добавила катя. Я возьму сумку и поедем в сердце с острой болью впились слова кати. Тимурка, дамир так хотел назвать нашего сына. По щекам снова хлынули слезы, под ребрами болезненно кольнуло, а в голове не укладывалось, как он мог так поступить с ней. Девушка! отдаленно послышался голос водителя. «Я спрашиваю, куда потом поедем? Мне нужно вбить адрес в маршрут». Поселок Дубровская. Вытерев с лица слезы, ответила Катя и перевела на окно взгляд полной горечи и отчаяния. «16 недель. Если у меня 21-я, значит, она забеременела как раз в тот момент, когда я лежала на сохранении. Значит, это правда? Он спал с ней в нашем доме, когда врачи боролись за жизнь нашего будущего ребенка, Когда я мучилась от болей?» Когда я каждую ночь молилась, чтобы не случился выкидыш, он спал с ней? От этой мысли горло сжала невидимая рука. Стало трудно дышать, было невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. В голове беспощадно звучали и звучали слова сестры. Набросился на меня, как голодный варвар. Я честно сопротивлялась, а потом все как-то закрутилось. Раздался ее голос троекратным эхом, и Катя резко прижала ладони к ушам. Перед глазами появилась картинка, как она, войдя ночью в кухню, поскользнулась на масле и упала так сильно, что несколько секунд не могла пошевелиться от боли. С трудом поднявшись на ноги, Катя увидела на столе перевернутую бутылку оливкового масла. Она лежала на самом краю стола, а масло капало прямо на пол. Катя винила в падении только себя, она помнила, как вечером заправляла этим маслом салат и подумала, что забыла закрыть бутылку а кот, который был страстным любителем ползать по столам, ее мог попросту опрокинуть. В ту ночь она не спала, постоянно прислушивалась к своему самочувствию, гладила подтянутый живот, разговаривала с малышом, которому было всего четыре недели, и просила у него прощения. Дамир, как назло, был в командировке, Дана спала в комнате для гостей, а Катя сходила с ума от страха и очень надеялась, что все обойдется. Но утром увидела на сорочке небольшое кровавое пятно. «А что, если виной тому не моя забывчивость и не кот?» От этой мысли Катя поежилась, покрылась мурашками и обняла себя руками. Она вспомнила, какой противной девчонкой была раньше Дана. Шла по головам, чтобы получить желаемое, и никого не слушалась. Она была дочкой старшего брата Катиной мамы, и ей, как и Кате, тоже было сейчас 25. Разница в их возрасте была всего два месяца, но Дана всегда выглядела старше». Наверное, потому что с подросткового возраста начала ярко краситься, носить мини-юбки и туфли на каблуке. Когда Катя на мать умерла, им с Даной было по 16. Катю сразу забрала к себе в поселок бабушка, а Дана приезжала туда вместе с отцом каждые выходные. Катя как сейчас помнила похороны их деда, на которых Дана ворчала. Дед всегда терпеть меня не мог. Даже умудрился помирить в мой день рождения. Ни днем раньше, ни днем позже. Зашибись. «Теперь мой день рождения всегда будет одновременно и поминками по деду». Но ближе к 20 годам она начала меняться. Стала жить с парнем в Москве, собиралась выйти за него замуж и переживала, что он все никак не торопится с предложением. А в конце этой зимы, среди ночи, приехала к Кате вся в слезах. «Мы пять лет с ним встречались, Кать. Я к свадьбе готовилась, о детях мечтала. А он взял и бросил меня». Дана была в полном отчаянии рыдала, сходила с ума от горя, рвала на себе волосы, и Катя, безумно сопереживая ей, предложила на какое-то время остаться в их доме, а в благодарность от нее получила нож в спину. Когда такси остановилось у ворот трехэтажного особняка, Катя попросила водителя подождать, вошла в дом, поднялась в спальню, открыла ящик, в котором лежали документы, сунула паспорт в сумочку, затем достала из шкафа чемодан и принялась быстро складывать в него вещи. «Ни минуты не останусь в этом доме», – шмыгнула носом и бросила в чемодан джинсы для беременных. «Никогда их не прощу. Ни за что на свете». Застегнув чемодан, выпрямилась и посмотрела на их с мужем портрет, висевший над кроватью. Катя сама его нарисовала год назад и подарила Дамиру на свадьбу. Столько трудов в него вложено, столько любви. А сейчас, глядя на него, испытывала дикую ненависть. Не в силах управлять собой, забралась на кровать, сорвала портрет со стены и, задыхаясь от слез, разорвала его на несколько кусков. «Подонок! Ненавижу тебя!» Прокричала она на всю спальню и, услышав хлопок к входной двери, устремила взгляд в дверной проем. По лестнице послышались быстрые шаги, и спустя несколько секунд на пороге спальни появился Дамир. Он посмотрел на фрагменты портрета, затем на чемодан и перевел суровый взгляд на Катю. «Ты никуда не уедешь из этого дома!» Прозвучало как приказ.